Пасха, 4 июля и День труда – самые большие праздники у нас. Люди уезжают отдыхать, даже если им этого вовсе не хочется. Воробьи на Вязовой улице и те, видно, отправились отдыхать. Стонуэлл Джексон Смит уже вступил на дежурство. Я увидел его, когда он выходил из фок-мачты после чашки утреннего кофе. Он такой поджарый и тощий, что револьвер и наручники – кажутся для него слишком громоздкими. Его полицейская фуражка лихо заломлена на бок, и он ковыряет в зубах отточенным гусиным пёрышком. «Желаю удачного дня, Стони! С утра добра, а к вечеру, чтобы денег гора!» «Хм...» — отозвался он. «В городе сегодня никого не осталось. Он явно сожалел, что сам должен был остаться. Не было ли убийств или других развлечений в этом роде?» «Да нет». «В общем, тихо», — сказал он. «На мосту ребятишки разбили машину, но она их собственная, так что им ни черта не будет. Присудят оплатить ремонт моста». «Слыхали про ограбление банка во Владхэмптоне?» «Нет». «Передавали по телевидению». «У нас пока нет телевизора. А что, много взяли?» «13 тысяч, говорят. Вчера перед самым закрытием. Втроем работали. Тревога поднята по четырем штатам». «Вилли теперь, сломя голову, рыщет вдоль шоссе». «Ничего, он выспался. Зато я нет. Даже не ложился всю ночь». «Думаете, поймают?» «Наверняка поймают. Раз дело касается денег, тут уж берутся как следует. Страховые компании все равно не дадут покоя. Хочешь, не хочешь, а доведи дело до конца». «Неплохой был бы промысел, если бы не бояться, что поймают». и «Еще бы», — сказал он. в «Стони». «Вы бы зашли к Дэнни Тейлору. Вид у него смотреть страшно». «Да, долго он не протянет», — сказал Стони. «Ладно, пройду мимо, загляну. Беда с ним. А ведь славный малый и из хорошей семьи». «Тяжело мне. Я его люблю». «Так с ним же ничего не поделаешь. Кажется, будет дождь, Ид. Вилли промокнет, а он этого терпеть не может». «Впервые на моей памяти...» Мне приятно было пройти по переулку, и я с удовольствием отпирал боковую дверь лавки. У двери в ожидании сидел кот. Не припомню такого утра, когда этот тощий настырный кот не сидел бы там в надежде как-нибудь прошмыгнуть вотворившуюся дверь. Но я неизменно прогонял его окриком или палкой. Насколько я могу судить, ему так ни разу и не удалось войти. Я считаю, что это кот, а не кошка потому что у него оба уха рваные. Чудные животные кошки. А может быть, они кажутся нам смешными только потому, что похожи на нас, все равно как обезьяны. 700 или 800 раз этот кот пытался проникнуть в лавку, и ни разу ему это не удалось. «Ну, подожди, сейчас я тебя удивлю», — сказал я коту. Он сидел, уложив вокруг себя хвост так, что кончик подрагивал между передними лапами. Я вошел в темную лавку, снял с полки картонку молока, проткнул дырку и вылил молоко в чашку. Потом я отнес чашку с молоком в кладовую, поставил у самой двери и дверь оставил отваренной. Кот сосредоточенно посмотрел на меня, посмотрел на молоко, потом медленно пошел прочь и исчез за оградой банка. Только я потерял его из виду, как в переулке появился Джой Морфи с ключом от боковой двери банка в руке. Лицо у него было землистое, осунувшееся, словно после бессонной ночи. «Привет, мистер Хоули. А я думал, у вас сегодня закрыто по случаю праздника. Праздники, видно, не для меня. Где-то вышла ошибка на 36 долларов. Я вчера за полночь сидел над книгами. Недостача? Нет, лишнее. Это же хорошо. Как бы не так. Я должен найти ошибку». Не знал, что банки такие честные. Банки, да, люди вот не все, к сожалению. Но я не могу думать о празднике, пока не найду ошибку. Жаль, я ничего не смыслю в финансовых делах. Могу изложить вам всю премудрость в одной фразе. «Деньга деньгу делает». От этого мне не легче. Мне тоже. Но могу еще преподать несколько истин. Например. Например, «Кто спешит, тот всегда прогадывает». Или «не обманешь, не продаж или еще «каков покупатель, такова и цена».